о 12. Огляд. Чапа. Егор прищёлкнул языком, оторвал кусочек лапши. Чапа, чапа. Чапа, Егор стал называть Алискину крысу. Чапа появилась неожиданно, возникла. Раз и сидит на плече у Егора, живая, толстая. Мы обрадовались крысе совершенно неожиданно. Даже я ей улыбнулся. Подманить её у Егора получилось лишь с третьего раза. Китайским салом. Егор тоже прихватил несколько банок китайских консервов. Открыли, а внутри сало. Похожее что-то, только со щетиной с сешкурой, сиреневое. Ладно, лапша, но это. Есть это было решительно невозможно. Егор же отступать не желал. Нарубил сало мелкими кусками и зажарил на огне до лёгкого обугливания. Воняло палёное сало чрезвычайно, даже в носу щи каталось, и чапа не устояла. Явилась и продалась. И слопала почти полбанки. Егор попытался её погладить, но чапа не позволила. Растаяла и через секунду объявилась на соседнем камне. Сидела, облизывалась и поблескивала глазками. С тех пор они сдружились. "Чапа", позвал Егор. "Чапа, китайский червячок. Иди сюда. Больше тебе не дам сегодня. До вечера не дам". До вечера было ещё далеко. Мы остановились отдохнуть и погреться. Китайские комбинезоны неплохо защищали от холода, но он ворочался внутри, схватывая желудок и почесывая когатками печень. Разводить огонь не хотелось, и мы варили лапшу на языке. Откусывали от червя, запивали кипятком из термоса, ждали, пока разбухнет, а затем жевали. Тошнотворно немного получалось, но это дело привычки. Егор рассказывал про свои приключения, пока я разбирался с неожиданно миролюбивыми местняцами. Егор тоже кое-что обнаружил. «Еще одну яму». «Там шахтеры лежали», — сказал он. «Штук двадцать. Дохлые все». «Они снизу лезли, и...» «Кажется, они обгоревшие были». «Двадцать?» «Ага, и сгоревшие. Точно там...» Егор показал пальцем в землю. «Точно там пожар». «Может, и пожар. Бегут шахтеры, лезут из-под земли. Пекло, пекло. Воняет там. Волосы аж зачесались». Егор почесал волосы, поглядел на пальцы. "Это не удивительно", сказал я. "Когда человек жив, сияние его души уравновешивает вонь тела. А когда душа тело оставляет, остаётся одна сплошная вонь. Шахтёры разве люди? Отчасти. Только души у них нет почти. Мало. Вот они и уродуются. Плохо, что на поверхность лезут. Внизу тоже не в порядке. Как при пожаре?" спросил Егор. "Что?" Как при пожаре. Животные, чувствуя приближение огня, бегут из леса. Так вроде. Вроде. Похоже, что так оно и есть. Шахтёры спасаются из-под земли. И нам уходить надо. Чем скорее, тем лучше. Дело только закончить, ведь уже почти шага осталось. А ты, спросил Егор, по кому стрелял? Да так, показалось. Показалось. И ты принялся полить? Ага. Нервы разболтаны. Что, что стрелять начинаю. Ногу дёргает постоянно, руки чешутся. Алису не видел? Нет. Может, она ушла? Может, и ушла. Вернётся. Крыса вернулась, и Алиса вернётся. Что-то мне подсказывает. А нога-то и вправду болит. Сильно. Так и цапает за пальцы. Точно жрёт их весенняя голодная лиса. А ничего сделать не получается. Смотришь грустно, как ног тебе лишают. Вот Сидели над небольшого квадратного водоёмом. Телецентр был здесь, совсем рядом. Но я туда не очень-то торопился. Представлялось мне, что не всё там в порядке. Слишком большое здание. В таком безопасности ждать не стоит. Хотелось присмотреться. Размеры строения не внушали хорошего настроения. Очень большое. Искать архив, наверное, в подвале. Все самые ценные вещи хранят в подвале. Я бы их хранил именно там. Ладно, разберёмся. На. На, вкусненькое. Чапа схватила лапшину, отбежала на пару метров, остановилась. Кушай, улыбнулся Егор. Чапа принялась всасывать лапшину. Аккуратно, медленно, смакуя, с присвистом. Время. Раньше мы заводили собак или кошек, или рыбок в стеклянных банках, или маленьких бегемотов, которых можно прятать в карман и таскать подмышкой. У меня вот был папа А сейчас чапа. Время крыс. Кажется, крысы живут быстро, года 2, как все. Но мне ещё Гамер говорил: "Главное не протяжённость, главное ширина". Он прав. А я себе лягушку хочу завести, сказал друг Егор. Лечебную. Мне про них папка рассказывал, бычью. Их можно прикладывать к больному месту. Зачем тебе лягушка, если у нас Алиса есть? Её, конечно, к любому месту не приложишь, а лягушку можно, хоть к ушибам, хоть к порезам. Вот ты к пальцам бы приложил. Пальцы. На руках вроде бы зажили, сохранилась небольшая припухлость, покраснение. А так ничего вроде, порядок. А вот на ногах ноги не вылечились. То есть не до конца вылечились. Не все. На левой зажило, на правой стало только хуже. И с этим надо что-то делать. Чем скорее, тем лучше. Чапа, на ещё. Егор кинул крысе ещё лапши. Чапа подхватила червя, устроила спаодаль. Стала питаться по-другому, держала в передних лапках, поворачивала, скусывая по кругу. Я вдруг подумал, что чапа не очень крыса. То есть не совсем крыса. Что-то в ней есть от белки. Может, помесь? Крысиная белка. Днём скачет по крышам, ночью ползёт в норе. Чапа, иди сюда. Егор принялся причмокивать губами, стараясь подманить животное. Хотя я на месте животного на эти причмокивания ни в жизни не поддался бы. Чемукол он так будто слопать хотел. Егор достал из пакета ещё лапшину, самую длинную, облизался и продолжил: "Иди сюда, чапа". Зачем ему эта крыса? Хотя в его возрасте все любят животных, даже полные скоты. А Егор вообще человек хороший. Что это там? Егор встал, Чапа исчезла. Раз и нету. Она, как я успел заметить, умело быстро двигаться в хозяйку. Чапа. Крыса не показалась. Туман какой-то. Дэф, туман. Туман. Туманов в нашей жизни слишком много. Погода скачет, туманы получаются. И на земле, и в воздухе. Туман днём, тени в сторону солнца. Только что дождь в небо не падает. А может и падает, кто его знает. Этот туман выглядел необычно. Пелена сползала на нас широким плоским языком, огибая разрушенный дом, перекатываясь через сплющенные машины, выбороченные камни и поваленные столбы. Рано ещё, не вечер. Откуда туман? И странный. Не стелится, а точно вытекает, как густое молоко, как пена. Ползун, выдохнул Егор. Что? Ползун. Ползёт. Это не туман. Это я не знаю что. Папка от него спасался. Спасался? От чего? А кто его знает? Оно наползает. Мне кажется, что лучше не проверять. Я был согласен. Лучше не проверять, что этому ползуну надо. Держаться подальше. От всего незнакомого лучше держаться подальше. Надо залезть куда-то, сказал Егор. Согласен. Туда. Я кивнул в сторону телецентра. Мы подхватились, собрали вещи и стали обходить справа пересохший пруд и почти успели, но откуда-то не успел разглядеть. Кажется, из открытого люка выдовился ещё туман, отрезал нам дорогу. Неширокая лента, метра 3. Перепрыгнем, предложил Егор. Нет. Перепрыгнем. Я шагаю с трудом. Куда мне прыгать? К тому же пена выглядела уж слишком живой. Скакать через неё хорошая идея не показалась. «Окружает ведь?» – шепнул Егор. «Окружает, это точно. Или просто течет себе. Тут уже и не поймешь. Лучше не проверять». «К дороге», – указал я. «Побежали туда. То есть сбежал Егор, а я хромал в припрыжку». Воздушная дорога висела на опорах, метрах в пяти над землей. Прямо над нами поезд, разваленный пополам. Из распотрошенного вагона свисали вереницы и желтые сиденья. Не доставали до земли чуть больше моего роста. До посадочной станции недалеко, но пена уже опазла её вокруг. Хитрея. Наверное, здесь под землёй канализация ещё не забита, и эта пена по канализации перебирается, устраивает западни, живёт. Вверх она ползать явно не умеет, а мы умеем. Подбежали к свисающим сидушкам. Пена накатывалась со всех сторон. Наверное, это не пена вовсе. Микробы Просто очень текучие. Чуют мясо и текут в нужную сторону. Из-за этих микробов здесь и нет никого. Никакой движимой жизни. Только бестолковые беззубые жнецы туда-сюда шастают. А шахтеров они жрать не стали. Слишком в них подземного духа много. Или стали. Высоко. Егор попытался подпрыгнуть. Не достал, конечно. Хиляга. Я подпрыгнул, уцепился за спинку. Сидение скрипнуло и подалось понял, что ещё секунда и оборвётся. Разжал пальцы, свалился. Правую ногу скрутило болью. Свалился на спину. "Давай первым", велел я Егору. "Я не достаю, слишком высоко". Егор шмыгнул носом. Унылая старая песня. "Они не достают, они не могут, они мажут, а я их спасаю всегда". Я сел, затем, опираясь на кулаки, встал. Сцепил пальцы, сделал ступеньку. Вперёд. Но вперёд, рявкнул я. Подкинул его вверх. Егор повис, поглядел на меня. "Ползун рядом", прошептал он. "Уже совсем лезь". Егор лез, топтал моё плечо ребристыми рантами ботинок. Пена почувствовала, что добыча ускользает, зашевелилась, заспешила, потянулась ко мне с морозным скрипом. А Егор никак не мог подняться, уцепился за спинку. Пальцы соскальзывали, подтянуться не получалось. Кольцо смыкалось. Метра 2. Егор сорвался, заорал. Я успел его подхватить. Лезь. Снова ступенька. Снова подкинул вверх. Теперь Егор топтался уже на другом плече. Пена приблизилась. Всё. Согнул левую ногу. Почему-то мне захотелось сберечь её. Пена захватила меня по щиколотки. Я ожидал жара почему-то представлялось, что дрянь эта будет горячей или холодной, что она прочувствуется. Ничего, пена как пена. Я собрался, подпрыгнул, вцепился в решётку и стал на руках подниматься. Влезли в вагон, перебрались в другой, бухнулись на скамейки. И только тут пронело. Правую ногу отмороженные пальцы пощипывало. Прихватило. Я откинулся и стал стаскивать ботинок. Ботинки у меня из двойной кожи, А между ней ещё особый студень, вроде как охлаждающий, согревающий, что совсем не помешало мне пальцы отморозить. А от пены ботинки помогли. Верхнюю кожу съело почти по кругу, а там, где были пальцы, прожгло ещё и нижнюю. Наружу выставились проплавленные портянки, между которыми чернели пальцы. Боль не чувствовалась. Пока здорово, прошептал Егор. Надо перебинтовать. Надо. Я достал китайский кривой нож. Кожа ботинка скукожилась и обжгла ногу с неожиданной крепостью. Вряд ли получится снять. Пришлось резать. Нож у китайца оказался тупой и с неудобной рукоятью. Пальцы надо было вставлять как бы внутрь, и резал плохо, больше пилил. Продрался до подошвы с трудом. Чуть пальцы не выломал. Захотелось пить. Егор сунул бутылку. Нехороший признак, когда пить хочется. Воспаление Но я всё равно попил мелкими глотками.